Лола де Баланс. Надпись к картине Эдуарда Мане. Средь всюду видимой и разной красоты, понятно мне, друзья, что ум наш в колебанье. Но в Лола де Баланс нежданное сияние чарующей игры и роз и черноты.